Нынче, когда, по крайней мере, среди нас и моралистов зародилось подозрение, что именно в том, что непреднамеренно в данном поступке и заключается его окончательная ценность, и что вся его намеренность, все, что в нем можно видеть, знать, сознавать, составляет еще его поверхность и оболочку, которая, как всякая оболочка, открывает нечто, но еще более скрывает? Словом, мы полагаем, что намерение есть только признак, симптом, который надо сперва истолковать. К тому же признак, означающий слишком многое, а, следовательно, сам по себе почти ничего не значащий. Что мораль в прежнем смысле, стало быть, мораль намерений, представляла собой предрассудок, нечто опрометчивое, быть может, нечто предварительное, вещь, приблизительно одного ранга с астрологией и алхимией, но во всяком случае нечто такое, что должно быть преодолено. Преодоление морали, в известном смысле даже самопреодоление морали, пусть это будет названием той долгой тайной работы, которая предоставлена самой тонкой, самой честной и вместе с тем самой злобной современной совести, как живому пробному камню души. 33. Делать нечего. Чувство самопожертвования, принесение себя в жертву за ближнего, всю мораль самолишений нужно безжалостно привлечь к ответу и суду, точно так же, как эстетику бескорыстного созерцания, под прикрытием которой Кастрация искусства довольно лукаво пытается нынче очистить свою совесть. Слишком уж много очарования и сахару в этих чувствах под вывесками «для других», «не для себя», чтобы не явилась надобность удвоить здесь свое недоверие и спросить, не соблазны ли это, пожалуй, что они нравятся тому, кто ими обладает, и тому, кто пользуется их плодами, а также рядовому зрителю, это еще не служит аргументом в их пользу. А как раз побуждает нас к осторожности. Итак, будем осторожны. четверт На какую бы философскую точку зрения не становились мы нынче, со всех сторон обманчивость мира, в котором, как нам кажется, мы живем, является самым верным из всего, что еще может уловить наш взор. Мы находим тому доводы за доводами, которые, пожалуй, могут соблазнить нас на предположение, что принцип обмана лежит в сущности вещей. Кто же возлагает ответственность за фальшивость мира на само наше мышление? Стало быть, на ум почтенный выход, которым пользуется всякий сознательный или бессознательный адвокатус деи, адвокат Бога, кто считает этот мир вместе с пространством, временем, формой, движением за неправильный вывод, тот, по крайней мере, имеет прекрасный повод проникнуться, наконец, недоверием к самому мышлению вообще. Разве оно не сыграло уже с нами величайшей шутки? И чем же можно поручиться, что оно не будет продолжать делать то, что делало всегда? Кроме шуток, есть что-то трогательное и внушающее глубокое уважение в невинности мыслителей, позволяющее им еще и нынче обращаться к сознанию с просьбой, чтобы оно давало им честные ответы. Например, реально ли оно и почему, собственно, оно так решительно отстраняет от себя внешний мир и еще на многие подобные вопросы. Вера в непосредственные достоверности – это моральная наивность, делающая честь нам, философам. Но ведь не должны же мы, наконец, быть только моральными людьми. Отвлекаясь от морали, эта вера есть глупость, делающая нам мало чести. Пусть в бюргерском быту постоянное недоверие считается признаком дурного характера, и, следовательно, относится к категории неразумного. Здесь, среди нас, по ту сторону бюргерского мира и его «да» и «нет», что могло бы препятствовать нам быть неразумными и сказать «философ-то, собственно говоря, и имеет» Право на дурной характер, как существо, постоянно подвергающееся до сих пор на земле жесточайшим одураченьем. Он нынче обязан быть недоверчивым, бросать злобные косые взгляды из каждой пропасти подозрения. «Да простят мне шутку» выраженную в такой мрачно-карикатурной форме, ибо я сам давно научился иначе думать об обмане и обманутости, иначе оценивать их и готов поподчивать, по крайней мере, парой тумаков слепую ярость, с которой философы всеми силами противятся тому, чтобы быть обманутыми. Почему бы и нет? что истина ценнее иллюзии – это не более как моральный предрассудок. Это даже хуже всего доказанное предположение из всех, какие только существуют. Нужно же сознаться себе в том, что не существовало бы никакой жизни – «если бы фундаментом ей не служили перспективные оценки и мнимости».